Вторник, 8 июля, 2 часа 11 минут. Инженершу из «Тойоты», которая шла ему навстречу в сторону госпиталя, лейтенант не заметил. Как не заметил и сам госпиталь, и толпу у двери в сервисный коридор, и вообще весь скандал, который возле нее разразился. Все это больше его не касалось. По сторонам лейтенант не смотрел, и под ноги тоже. Но особенно лейтенант не смотрел на свои руки — и даже пальцы расставил, чтобы не возникло опять между ними ощущение живой человеческой кожи, которая прямо под этими самыми пальцами превратилась в кожу неживую. Он возвращался туда, где всё началось, к полицейской машине, к красному кабриолету и голой девушке с земляничными волосами, которую так и представлял себе, голой, горячей, на белом сиденье, хотя руками этими девушку трогать было, конечно, уже нельзя». И ничего ими трогать было нельзя. Он просто шёл обратно, хотя и не знал теперь для чего. Но места, куда вернуться другого, у лейтенанта не было, и больше нигде ему быть не хотелось. А женщина из и не узнала его тем более. Она торопилась и побежала бы, если бы могла, и лица казались ей все одинаково посторонними. Её уже раз попытались остановить чужие какие-то люди с размытыми лицами и спрашивали, там выход вроде нашли. «Он где там, не знаете?» Она молча вырвалась и ускорила шаг. Толпа возле двери в сервисный коридор уже стала вдвое больше. И с каждой минутой росла. И с каждой минутой в толпе росло нетерпение. Его она чувствовала спиной, даже на расстоянии. Оно раздувалось, как шар с непрочными стенками, полной воды. А на пути у этого нетерпения стояли три очень усталых проходчика и мальчик в олимпийской куртке. Бежать ей поэтому хотелось назад, а вовсе не в госпиталь. Сейчас она ненавидела госпиталь за то, что он так далеко, за то, что идёт туда почему-то одна, в темноте, и всё равно не может бежать ни в какую сторону, даже если бы передумала. Ей надо было беречь силы. В какой-то момент, очень скоро, она потеряла счёт времени. Вокруг стало гулко и тихо. Стояли пустые машины, и не было никого, ни единого человека. А фары нигде не горели — И женщине из Тойоты вдруг показалось, что госпиталя нет. Что, может, она давно его пропустила. Конечно, конечно, она его пропустила. А может, он давно уже снялся с места, как все остальные, неважно. Его просто нет. Ее накрыло внезапное одинокое чувство, какое бывает, когда заплываешь в ночную черную воду и больше не видишь огней, не знаешь, где берег. Такое бывает в мучительных снах, когда тебе нужно попасть непременно куда-то. Отходит последний поезд, взлетает ракета, вот-вот разрушится мост, и все уже там, а ты опоздала, отстала. Причем еще до того, как вышла. Тебе ни за что не успеть. Тогда она все-таки побежала. На ощупь и задыхаясь. И в легких у нее горело, а под ногами хрустели битые стекла и пластик. С размаху налетела на что-то бедром, упала, расшибла колени и локти и несколько долгих мгновений, пока в голове у неё гудела, была не уверена, что вообще сумеет подняться. И надо ли ей подниматься? Остаться лежать было проще. Она так устала, так страшно устала. И если, допустим, сломала бедро, то и ладно, — подумала женщина из «Тойоты». И ладно. И что? Не могу больше. Всё». «Не могу я так больше, Митя! Не могу! Не могу! Не могу!» А затем поднялась, и хромая пошла дальше.